Мама особенно нервничает, зная, что это письмо продиктовано или внушено ее отцом. Примечание. Так Александра Федоровна называла принца Генриха Прусского. О нем она всегда говорит с особой, нежной любовью. Это ее оскорбило. И почему они все вместе и каждый в отдельности стараются мне навязать свои правила? Кто дал им это право? Как они смели? Ах, как они смели! И главное, этот Иуда-предатель, Илеодор, старец о нем, как о своем любимом брате хлопотал. Ни на минуту не забывал о нем, а он, он явился предателем. Утром получаю письмо от Лелечки. Примечание. Ольга Владимировна Лохтина, жена инженера, одна из наиболее вступленных поклонниц Распутина, а позднее Илеодора, кончившая сумасшествием. Боюсь за старца. Боюсь. Они, епископ Гермоген и Илеодор, как черные вороны. Черные вороны хотят клевать чисто тело. Боюсь, могут пролить кровь. Сделай все, чтобы примирить их. Разорви свое сердце, но не дай свершиться между ними ужасному. Жди меня к вечеру. Это письмо «Сумбур и страх» как и все, чем живет в последнее время Лелечка. Оно меня напугало. Но я не знала, в какую сторону направить свое наблюдение. Говорила с Александром Эриковичем. Он сказал, «Не пугайтесь, а главное, не пугайте саны. Эта Ольга Владимировна всегда что-то выдумывает. Во всяком случае, весь день будем иметь за ними наблюдение». Старец был у Головиных. Мама звонила мне, что Элеодор приехал, говорил со старцем, беседа у них мирная. Дружно обсуждали. Поехали в Ярославское подворье, где ждал епископ Гермоген. Старец доволен. Примечание. Головины, мать и дочь. Ревностные поклонницы Распутина. Выслушав это сообщение, мама успокоилась. Думала, Александр Эрикович прав. «Лелечка преувеличивает». Они сговорились, значит, все хорошо. Успокоилась, хотя в душе не доверяла Илеодору. Но, думала я, он боится старца, а потому смирится и убедит епископа Гермогена тоже смириться. Их, конечно, терзает зависть к старцу, но они должны смириться. Когда приехал старец, мы все поняли. Я омывала его ноги слезами. Как они смели! как смели, били, истязали, могли убить, и только испугались Божьего суда. Примечание. 16 декабря 1911 года епископ Гермоген, Илеодор и несколько священников, пригласив Распутина в Ярославское подворье, потребовали от него, чтобы он прекратил свои посещения царского дворца. Произошла ссора перешедшая в побоище, во время которого епископ Гермоген бил Распутина по голове нагрудным крестом. В избиении Распутина деятельное участие принимал и благочестивый Митя Козельский. Священник Восторгов, известный деятель Союза Русского Народа, рассказывал со слов епископа Гермогена, что Митя Козельский в разгар побоища пытался даже оскопить старца ножницами. Когда они подняли руки на старца, он, старец, сказал, «Да будет воля твоя!» И рука епископа Гермогена повисла, как плеть. Свершилось нечто страшное. Они пошли открытым бунтом против старца и против папы и мамы. Знают ли они, какая судьба их ждет? Примечание. 8 января 1912 года Синод постановил лишить епископа Гермогена епископства и сослать его в Жировецкий монастырь в Литве, а Илеодора заточить в исправительный монастырь во Флорищеве Владимирской губернии. Илеодор подчинился решению Синода не сразу и некоторое время скрывался у доктора Бадмаева. Там-то у него и зародилась мысль, написать свою знаменитую записку о Распутине –